3 сорок слушай израиль шмай израиль хотя иудаизм не имеет своего катахизиса библейский стих шмай исраиль аддуналогейну аддуная от слушай израиль господь бог наш господь один дворим 64 точнее всего отражает иудаистский символ веры В этих шести словах на иврите суммируется весь монотеизм иудаизма. Две тысячи лет еврейские мученики идут на смерть со словами шма, а удостоившиеся мирной кончины стараются умереть с этой молитвой на устах. До сегодня евреи должны читать ее четырежды в день. Дважды на утренней молитве, один раз на вечерней службе и, наконец, дома перед сном. Вдобавок к первым шести словам шма обычно включается три слова добавочных места и сторы. Дворим 649. Дворим 11 13 21. Бамитбар 15 37, 41. Еврейские законы и предписания в этих разделах столь важны, что в нашей книге им посвящены отдельные главы. Они включают заповеди. Монотеизм, смотри, этический монотеизм, любовь к Богу, и ты будешь любить Господа своего Бога сердцем, своим всей душой и всеми силами своими. Обучение иудаизму детей, смотри изучение Торы Талмуд Тара, Тфилин, Мезуза, награды и наказания, смотри потусторонняя жизнь, Олам Абба, Цицит, Раби Акива, второй век нашей эры, замученный римлянами за поддержку восстания Баркохбы, самый известный мученик, умерший со словами Шма на устах. Талмуд пишет, Когда раби Акиву мучили, наступил час для утренней шма. Он произнес ее и улыбнулся. Римский солдат сказал, «Старик, ты что, колдун?» Поскольку раби Акива явно не испытывал боли. «Раз ты улыбаешься среди страданий, нет», — ответил Акива. Но всю жизнь произнося слова «Ты будешь любить Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою своей, всеми силами своими», — и опечалился, думая, когда же я смогу выполнить эту заповедь. Я любил Бога своего всем сердцами, всеми силами своими, но любить его всей душей, всей моей, то есть моей жизнью, не приходилось. А теперь я даю жизнь свою в час молитвы шма, и моя решимость тверда, и как тут не улыбаться, пока он говорил, душа его отлетела. Иер... Иерусалимский Талмуд, Брахот 9.5 и Брахот 616. Мой израильский друг Раби Леви Вайман Калман советует немного подумать перед чтением «Шма». Чтобы лучше выразить свои чувства, можно произносить ее, как Раби Акива, всей своей душой. Можно вообразить себе настроение сыновей Иакова, заверявших умирающего отца, что они никогда не отступили и не отступят от веры в Бога. Другой мой друг, учивший еврит уже взрослым, говорил, что был разочарован в жизни, пока не выучил, 22 буквы еврейского алфавита, и не научился произносить огласовки. Но все это стоило того, чтобы взять молитвенник и прочесть шма в оригинале, так как читали евреи 3000 лет. Наконец, после этого он почувствовал себя частью вечного еврейского хора.